Томас провёл беспокойную, безрадостную ночь. Без Шарлоты и детей дом казался гнетуще холодным, несмотря на то, что пит затопил кухонную плиту. Мрак действовал подавляюще, и суперинтендант не ждал больше писем из Парижа, поскольку через пару дней Шарлота уже должна была вернуться домой, если благоприятная погода позволит ей пересечь канал. До сих пор он даже не пытался облечь в слова тревожные мысли, но сознавал, что будет счастлив, когда она благополучно сойдёт на берег Англии. А через пару дней после этого должна была вернуться и Грейси с детьми. Дом снова оживёт и потеплеет, наполнится шумом голосов, перестуком шагов, смехом и болтовнёй, а также запахами мастики, свежей выпечки и чистого белья а пока Томас пройдет по следам Орландо-Антрима и найдет доказательства того, как тот убил Кэткарта, и уж тогда ему придется пойти и арестовать актера. На душе Пита тяжелым камнем лежал гнев на Сесиль. Высокомерная уверенность относительно средств борьбы, не позволившая ей задуматься о последствиях, погубила ее же сына. Полицейский сердился на нее за то, что она сделала а также за то, что пробудило в нём острое сочувствие. Сможет ли сам Томас когда-нибудь безрассудно бороться за свои убеждения, преследуя справедливость или выясняя правду, поставив при этом своих детей в такое же положение? Им тоже владели сильные чувства, возможно, и их последствия будут так же кардинальны. В начале 10 утра они встретились с Стелманом за мостом в Баттерси. Инспектор пришёл туда раньше, и его одинокая фигура в пальто с поднятым воротником и надвинутой на лоб шляпе темнела в поднимающемся от реки тумане. Пит сомневался, что его коллега успел позавтракать. "Не, вот что подумал", сказал Сэмюэль, едва заслышал шаги начальника и увидел его. Антриму не нужно было спрашивать, где живёт Кеткард. Адресок-то он уже узнал. Ми вряд ли ему захотелось бы открыто выяснять что-то о его домочадцах. Домочадцах? удивлённо переспросил Пит. Ну да, слегка дрожа, нетерпеливо продолжил Тэлман. Не станет же человек расправляться с кем-то, если думает, что в доме живёт слуга, способный прийти на помощь хозяину, или даже служанка, которая может запомнить его или разораться и взбаламутить всю округу, испортив ему всё обедню. Во-первых, он мог просто разведать, нет ли поблизости соседей и придумать, как ему незаметно проникнуть в дом, а потом удалиться. Да, вы правы, сразу согласился Томас, обустряя шаг. Он задумчиво молчал, размышляя, сразу ли Арланд решил использовать платье и наручники, или же эта мысль посетила его только когда он обнаружил их в доме Кеткарта. «И какое интересное оружие он намеревался пустить в ход?» – мрачно спросил Сэмюэль, пока они шли рядом по улице к дому убитого фотографа в сторону реки. «Или его вовсе не было, и обычная драка случайно закончилась убийством?» Питу не хотелось задаваться таким вопросом, хотя он неизбежно всплывал в обсуждении этого дела, и для ответа на него требовалось выяснить время выбора оружия. Но пока не известно, чем он воспользовался, напомнил Телман шефу. Хотя теперь орудие преступления, вероятно, всё равно уже утопили в реке. Может, мне попытаться поискать там? Если только я не пропустил его случайно в темноте, ответил суперинтендант. Надо бы спросить миссис Гетц, не обнаружила ли она в хозяйстве какой-то пропажи? Он обругал себя. Это была серьёзная оплошность. Мы ещё можем спросить её. Известно же, где она живёт. Сэмюэл явно напрашивался на поручение. Да, это надо сделать, согласился Пит. Отлично, Телман приободрился и расправил плечи. Встретимся в час дня на Стренде в Короне и Якоре. С этими словами инспектор Резвой походкой направился обратно к мосту. Предоставив начальнику разбираться с более туманной задачей, пытаясь найти свидетельства того, что Арланда какими-то путями изучал привычки жизни Кеткарта и его хозяйственный домашний уклад, Томас развернулся и опять направился к жилым домам, удаляясь от реки с её тихо клубившимся туманом и запахами прилива. Природа уже дышала осенью. В воздухе носились запахи вскопанной земли, дыма костров, цветущих хризантем и последней скошенной травы. А может, Орландо, проходя этой же дорогой, на самом деле думал только поругаться с Кэткартом и уйти? Почему бы и нет? Он мог вообще не угрожать ему, пытаясь помешать делать сколько угодно таких фотографий, пока тот опять не сочтет Сесиль выгодной моделью. Если, конечно, такое могло случиться ещё раз. Но, возможно, Орланда не рассчитывал, что найдёт в этой округе какое-то оружие и запасы им заранее. Пит достиг центра поселения, где находились лавки и питейные заведения, в которых молодой Антрим мог о чём-то расспрашивать продавцов или приобрести что-то в качестве импровизированного оружия. По идее, ему нужно было бы запастись чем-то тяжёлым, чтобы с одного удара прикончить человека. Мог бы подойти кусок водопроводной трубы или, возможно, черенок садового инструмента. Проследовав мимо аптеки с выставленными в витринах флаконами голубого стекла, а затем мимо бакалеи, Томас перешёл на другую сторону улицы. Там, напротив салона шляп и перчаток, сгрудились узкие дамы, а на ближней стороне красовалась зазывная вывеска винной лавки. Мог ли Орландо заглянуть туда? Бутылка вина могла стать отличным оружием. На самом деле Антриму достаточно было выяснить, живет ли в доме Кэткарта какая-то прислуга. Со стиркой легко могла справиться приходящая прачка, но кухарка могла жить у него постоянно. Пит имел преимущество, он уже знал ответы на эти вопросы. В доме бывала только миссис Гетц. Но Орландо мог потратить много времени, чтобы из-под воль выяснить это. К тому же полицейскому, в отличие от него, не приходилось осторожничать. Томас заглянул в прачечную, в молочную лавку, к зеленщику и к мяснику. Никто не вспомнил любопытного парня, подходящего по описанию Орландо. «Может, он и заходил к ним, а может и нет». Точно они сказать не могли. В корону и якорь Томас приехал раньше назначенного времени и, заказав пару кружек сидра, дождался прихода Телмана. Ничего не пропало, сообщил инспектор благодарно кивнув. Он жадно припал к сидру, стрельнув взглядом в открытый дверной проём кухни, откуда доносились аппетитные запахи пудинга с говядиной и почками. Сэмюэл питал большую слабость к хрустящим запечённым корочкам этого блюда, как и сам пит. "Собираетесь подкрепиться?" спросил Томас, и не было необходимости уточнять, что он имел в виду. Покончив с пудингом, коллеги начали рассуждать, где Орландо мог найти или купить подходящее орудие. "Ну, с виду-то оно могло выглядеть вполне невинно", заметил Телман, покачав головой. Несмотря на прекрасную трапезу, выражение на его лице опять стало глубоко несчастным. Кто бы мог подумать, что такой талантливый парень дойдёт до смертоубийства, печально посетовал он. Это театральные братья вообще обладают вроде как магией, волшебным даром. До меня вообще не доходит, как Он запнулся и умолк, пытаясь найти слова для выражения испытанного им изумления, волнения и благоговения перед миром, который ему позволили мельком увидеть и в который ему повезло попасть. Остремился он туда всей душой. Инспектор наверняка не признался бы в этом никому в участке на Боу-стрит, но он вполне мог однажды сам решиться пойти в театр, чтобы посмотреть всю пьесу Шекспира от начала до конца. В ней было нечто настоящее, несмотря на то, что там действовали всякие короли, королевы и принцы, чувства их по сути ничем не отличались от тех, что испытывали за дня в день знакомые ему люди. Только в театре ещё умели выразить их особыми удивительными словами. Пип знал, что ответа от него не требуется. Он понимал чувства Телмана и разделял их. Для начала они решили пройтись по скобяным лавкам. Это оказался вполне логичный выбор. Первый же такой магазин в изобилии предоставил им разнообразную полезную утварь для домашнего хозяйства: от садовых леек до формочек для приготовления желе, от наждных грелок для экипажей до колдунов и горелок для пикника. Там продавались газовые фонари, соковыжималки, штопоры, столовые гонги, подставки для гренок, корзинки для пирожных, жестяные банки и холодильные камеры для масла. Имелись также лопаты, вилы, косы, детские коляски и недавно изобретённые торпедообразные стиральные машины, которые сулили небывало чистою стирку постельного белья. На стенах висели плотничьи инструменты и ножи любого мыслимого назначения, а в одном углу поблескивали металлические ванны. Томас заметил наборы перевязочных и шпиговальных игл, огородные совки, венчики для взбивания яиц, пилы для разделки мяса и увесистую керамическую скалку. Слова слетели с его губ, прежде чем он успел подумать. Вот отличная штука. «Вы продавали их в последнее время?» Взяв в руки скалку, суперинтендант сразу оценил ее основательность. «Она могла стать отличным оружием. Круглая, твердая, тяжелая и простая в обращении». «Это последняя из полученной мной партии. Пора заказывать снова», — ответил продавец. «Вы правы, сэр, дельная вещь. И для вас, сэр, она будет стоить всего девять пенсов». Фит не сомневался, что 9 пенсов она стоила бы для любого покупателя, но не стал делиться своим пониманием. Он вполне мог бы купить новую скалку для Шарлоты, но не такую. Вы продавали одну из таких скалок около 2 недель тому назад, уточнил он. Возможно, это хоткий товар, причём заметьте самого хорошего качества. Торговцу явно хотелось склонить его к покупке. Не сомневаюсь. Огрызнулся Томас, вдруг охваченный приступом мрачного раздражения. Но мне, как офицеру полиции, расследующему убийство мистера Кеткэрта, произошедшее в каких-то 2 милях от вашей лавки, необходим ответ на поставленный вопрос. Вы продали одну из таких скалок 2 недели назад высокому молодому человеку, возможно, со светлыми волосами. Продавец заметно побледнел. Я не знал, что с ним что-то не так. Он выглядел совершенно спокойным и говорил исключительно вежливо. Хотя нет, погодите, волосы у него были не светлые, как мне помнится. Скорее, более... вроде как... Ладно, волосы не имеют значения, — нетерпеливо перебил его Пит. Достаточно того, что он высок, стройен, молод, лет двадцати пяти. Впрочем, Орландо мог и загримироваться, если бы задумал убийство. Я не помню точно. Развёл руками хозяин лавки. Хотя в тот день я точно продал одну. Мне это запомнилось, поскольку я тщательно слежу за своими запасами. По возможности стараюсь, чтобы у меня всегда имелся полный ассортимент домашней утвари. Слушай, если её можно где-то купить, то именно у нас. «В лавке Фостер и сыновья». «Благодарю за информацию. Возможно, вы потребуетесь нам для подтверждения этого, поэтому будьте любезны, получше храните свои записи». «Да-да, все непременно». Выйдя на улицу, Телман остановился и мрачно взглянул на начальника. «Осталось вроде выяснить совсем немного», — сказал он, и это прозвучало как утверждение «выскать». Почти как признание крушения последних надежд. Он мог просидеть дотьма в одной из окрестных таверн. Если хотите, я пройдусь по нему и по спрашиваю, но считаю, что теперь, когда мы заполучили эту керамическую скалку, новые сведения мало что изменят. Да, они несущественны, согласился Пит, и улыбнувшись, слегка расправил плечи. Мы лучше пойдём посмотрим, не удастся ли нам найти её. Хотя, вероятно, она покоится на речном дне, однако скалка могла бы стать уликой. В общем, надо попытаться реконструировать это преступление. Сэмюэль поднял воротник пальто, и они в полном молчании отправились к злосчастному особняку у реки. Надо было успеть осмотреться там до темноты, и у них оставалось всего пару часов. Они заранее послали констебля за миссис Гетц, поэтому та уже ожидала их в доме и теперь, исполненная сомнений, наблюдала, как полицейские вошли в холл и всерьёз принялись восстанавливать сцену убийства. Пит играл роль Арланда, а Телман Кэткарта. Естественно, они понятия не имели, какой разговор мог произойти между этими двумя мужчинами или какой предлог использовал Антрим для своего визита. Поэтому начали с точно известного им момента. Должно быть, он стоял вот здесь, заявил Семиль и, поджав губы, расположился возле стойки с вазой, которой заменили разбитую. Но почему он там оказался? задумчиво произнёс Томас. Вероятно, он опрометчиво повернулся спиной, и тогда Орландо ударил его, что приводит нас к вопросу, где он прятал скалку. Никто не приходит с визитом, держа скалку под мышкой, даже если она в обёрточной бумаге. Он мог сказать, что только что купил её по пути, предположил инспектор, хотя эта мысль, судя по его хмурому лицу, не вызывала у него никакой радости. Такой хозяйственный молодой актёр, суперинтендант удивлённо приподнял брови. Не думаете ли вы, что он репетировал роль кондитера? «А может, это подарок?» «Кому? Молодой даме? Его матушке?» «Вы представляете себе Сесиль-Антрим, раскатывающую тесто для пирогов?» Телман с кислой улыбкой взглянул на шефа. «Ну, тогда ему пришлось как-то замаскировать ее. Может, он завернул ее в газету, как свернутую в рулон картину или что-то в этом роде?» «Звучит более вероятно». Итак, допустим, Кэткер стоял там, где вы, а Арландо тут. Пиццо привождал свою речь жестами. Потом внимание Кэткера та очевидно что-то отвлекло, иначе он заметил бы, как его гость разворачивает свою картину и извлекает скалку. И мог бы встревожиться, такое поведение не имеет разумного объяснения. Значит, он не заметил, решительно заявил Сэмюэль. Он мог, например, идти куда-то, показывая дорогу, а Арландо следовал за ним. И ударил Кеткарта сзади. "Муш, это ты нам известен наверняка". Томас сделал несколько шагов и поднял руку, изображая, что готов ударить Телмана по голове. Тот рухнул на колени. Вернее, осторожно опустился, чтобы избежать синяков от падения на жёсткий дощатый пол, лишившийся коврового покрытия. И растянулся на полу, прикинув, как мог лежать упавший кэткард. "И что дальше?" спросил он. Его шеф пребывал в размышлениях. Они толком не знали, долго ли находился в доме Антрим, но знали, что именно он сделал, а значит, после убийства он мог медлить не более нескольких минут. "Если вы думаете, не напялят ли на меня какое-то платье?" начал Тэлман. Тихо, бросил Пит. Я Сэмюэл начал подниматься на ноги. Лежать, приказал Томас и добавил ироничным тоном: привилегия старших по званию. Может, предпочитаете поменяться ролями? Его помощник послушно улёкся обратно. Где могли находиться зелёное платье и наручники? задумчиво произнёс суперинтендант. Определённо не здесь. «Самое вероятное наверху, в студии», — пробурчал инспектор, уткнувшись носом в пол, «со всем прочим барахлом, которое наш покойничек использовал для своих фотографий. А мне вот хотелось бы знать, как Орландо узнал, что та плоскодонка находится именно здесь, а не где-то еще. Она ведь могла быть в любом другом месте, на каком-нибудь озере или другом участке реки, Но главы эти где-то у чёрта на куличках, по существу даже в другом графстве. Пит ничего не ответил. У него появилась новая, весьма неожиданная идея. "Вы полагаете, он сначала поднялся в студию?" продолжил Тэлман. "Может, заранее приглядел там и наручники, и платье?" произнёс он весьма скептическим тоном а потом спустился вниз, но Кеттерт успел прийти в себя и встать. И тогда Ирландо окончательно добил его. Почти с отсутствующим видом произнёс Томас. Перекатившись на спину, его подчинённый сел и хмуро взглянул на него. Так что бы в итоге надумали? Я надумал, что он наверняка не шарился по саду в темноте в поисках привязанной на берегу лодки, ответил Пит. Мне думается, что он бывал здесь раньше, достаточно часто, и знал, что все эти вещи здесь имеются, знал, где именно искать их. Но он не мог, решительно возразил Сэмюэл. Ему же пришлось спросить, где этот дом у владельца здешнего паба. И нам это известно. Либо здесь был кто-то другой, возразил сюперинтендант. Кто-то знакомый. И именно он мог закончить дело, лишь начатое Орландо. «Но он же пришел один», — Телман поднялся на ноги. «Неужели вы думаете, что в тот же вечер здесь мог быть кто-то еще, тоже склонный прикончить Кэткарта?» И вот он выразительно показал, как он относится к новой версии. «Я не знаю, что и думать», — признался Питт. Но не считаю, что Арланды Антрим убил Кеткэрта, разъярившись из-за того, как тот использовал сисиль, а потом пошёл рыскать по дому, размышляя, не найдёт ли он здесь то платье с наручниками и лодку, чтобы устроить издевательское подобие злополучной фотографии. Во-первых, когда миссис Гетс пришла сюда утром, она не обнаружила никаких следов драки или беспорядка. А значит, если он и занимался поисками, то потом аккуратно привёл всё в полный порядок. Разве это логичное поведение для разъярённого убийцы? Нет, но Кеткарт всё-таки умер, резонно возразил инспектор. И кто-то всё-таки принарядил его в платье и приковал наручниками к лодке, да ещё и украсил цветочками. И я готов спорить на что угодно, что этот декоратор ненавидил нашего гения. "Е ненавидел именно из-за Сесильантрим", Томас промолчал. Возразить ему было нечего. "А мы знаем, что Орланда побывал здесь и что он заранее прикупил скалку", продолжил Телман. "Ну давайте лучше пойдём и поищем её", онёло предложил Пит, пока не стемнело. В нашем распоряжении чуть больше часа. Они устало потащились по дорожке к реке под удивительным окном стоявшей возле задней двери миссис Гетц